Часть седьмая. Сиру сел на футон, скрестив ноги и запахнув полы халата. Потом протянул руку к часам у изголовья. Было ещё не поздно, около 11 вечера. Он проспал не более часа. На соседнем футоне лежали, обнявшись, Миюки и Ами. Старое трёхэтажное здание гостиницы соединялось с источниками, вытянувшимися вдоль реки Урегава. В будние дни в ней бре клиентов там почти не бывало. Отчётливо слышалось журчание реки. В гостинице была скромной, но уютной. Сразу по прибытии они поужинали, выпив несколько чашек чая из горных трав и перекусив морепродуктами из залива Микава. Потом окунулись в источник и вернулись в номер, где уже были расстелены два футона вплотную один к другому. Возможно, хозяева рассчитывали на родителей с детьми, но для Сиро, не имевшего никакого опыта воспитания детей, такая ситуация сразу погасила всякое сексуальное желание. В полной растерянности он лёг на футон и под предлогом физической усталости не стал проявлять чрезмерной настойчивости. Он мгновенно заснул, а когда внезапно проснулся, то обнаружил Миюки лежащей в прежней позе спиной к нему. При свете лампы дневного света было видно, как плавно бьётся пульс на шее. Эта узкая полоска шеи, не покрытая одеялом, напомнила сиру женщин со старинных гравюр. Он подумал, не протянуть ли ему случайно руку и не коснуться ли её, чтобы Миюки проснулась, но он не решился. Пристроившись за столиком у изголовья, Сиро включил лампу и достал из сумки гранки. Пока глаза привыкли к слабому свету ночника, Сиро попытался снова всё осмыслить. Возможно, это действительно было послание от Муцуока. Так и не добыв никаких доказательств, он прибыл из Токио через Идаера на источнике Юя, и до сих пор он не располагал никакими достоверными сведениями. Не исключено, что он идет по ложному следу. Возможно, статуи сознательно были сделаны похожими на христианские изображения, хотя в них не вкладывалось никакого глубокого смысла, а просто содержались какие-то идиотские идеи. Возможно, этот храм принадлежит какой-то из новых религий, и нет никаких доказательств принадлежности Муцуо к этой секте, а её местонахождение точно неизвестно. Даже если она базируется за городом и имеет свой номер телефона, и даже если это подпольная организация, местонахождение которой никому не известно, она несомненно располагает разветвлённой сетью. Сиру неоднократно клял себя за то, что сам не верит до конца в подлинность случившегося. Ему не удавалось рассмотреть то, что следовало бы. Догадки и реальные факты перепутались, а время поджимало. Сиру перевёл взгляд на гранки. Новые боги современности. Общество светлой мысли на небе и на земле. Основатель Терутака Кгэяма В основе японских религий лежит культ матери-земли. Если сравнить всех синтоистских или иудейских богов с богами единой религии, то становится ясным её преимущество. Религия, основанная на поклонении культу матери, сама становится матерью, всеобъемлющей, всевпитывающей. А там уже присутствует космос. как всепоглощающая сущность, и уже не остаётся места для универсального создателя. Единственное, что остаётся это материнское начало. Если отбросить половые различия матери и отца, то можно понять глубинную сущность японской религии, в которой совершенно без каких-либо противоречий сосуществуют Будда и всевозможные божества. Почему буддизм, заимствованный из Индии, место своего зарождения, прочно прижился в Японии? Несомненно, причина заключалась в том, что японцам импонировал сексуальный культ матери-прородительницы, поскольку у них не существовало культа бога-творца. Религия, в основе которой лежало поклонение материнскому началу, Возникла в начале эпохи Яой и окончательно сформировалась в период становления земледельческого строя. Она включила в себя множество основополагающих элементов, таких как почитание духов предков, культ сил природы, колдовство, шаманизм североазиатского направления. Основу такой политеистической системы составляло почитание духов предков. анимизм и единая религия, целью которой было установление государственной власти, но которая при этом унаследовала некоторые шаманские ритуалы, смысл которых заключался в том, что боги и люди обладают единой сущностью, из чего и возникла идея о том, что можно прямо в этом теле стать Буддой. Сокусин Зёбуцу. Эта идея была совершенно отлична от христианской или мусульманской, где утверждалось, что люди и боги существуют в совершенно разных мирах. Она настаивала, что люди спустились на землю Японии, чтобы стать богами. И вот, выше упомянутая секта Тэнти Куронкай является одной из новых религий с отчётливо выраженной японофильской окраской. В сущности, в Японии люди представляются богами, спустившимися с небес. И вот теперь появилась новая японская религиозная секта Тэнти Коранкай, объявившая себя образцовой японской религией. Хотя её прородительницей считается богиня Мать, её созданию содействовал проотец. Почему замыслу богиня про Мать и разработала всю схему? В процессе создания Первого мира Творцы мира должны были мирно собраться. Основатель секты Терутака Кагаяма решил провозгласить себя живым богом. Сейчас число его последователей достигло 30 тысяч человек. Чтобы понять, что представляет собой эта секта, нужно рассказать о Терутака Кагаяма и привести несколько эпизодов из его жизни. 18 июня 1946 года 22 часа 48 минут. Налетевшая со стороны Гонзензаки американская эскадрилья бомбардировщиков B-29, обильно отбомбив Йокогаму, удалилась в сторону Нагои. Возможно, если бы это был полдень, в небе были бы отчётливо видны бесчисленные серебряные точки. Налёты начинались всегда внезапно. Обычно раздавались протяжные завывания сирен воздушной тревоги, сыпались зажигательные бомбы, и в мгновение ока в ночном городе становилось светло как днём. Но не белые огоньки зажигательных бомб, а подгожжённые крыши домов ярко освещали ночное небо. Восьмилетний Тарутака, которого мать тащила за руку, вырвался и побежал мимо горящих дощатых заборов в сторону находящегося на севере храма Тен-Рин-Дзи. Когда он перебегал через дорогу, кусок черепицы от горящего родного дома, зацепив кончик носа Тер-Утака, упал к его ногам. Пока он догонял удаляющуюся мать, то почти не чувствовал боли, но когда пробирался сквозь густые зеленые заросли вокруг храма Тен-Рин-Дзи, ощутил солоноватый привкус крови упавшая черепица поцарапала ему только кончик носа пытаясь приостановить текущую кровь терутака слизывал её кончиком языка и проглатывал должно быть эта ранка на его лице самым странным образом повлияла на всю его последующую жизнь вероятно каждый день когда он смотрелся в зеркало в его душе происходили какие-то изменения Весь квартал представлял собой сплошное море огня. С жутким завыванием к небесам вздымались столбы огня, наверное, зрелище, которое открылось ему с вершины невысокого холма, где был расположен храм Тендринзи, произвело на него неизгладимое впечатление. Подтверждением тому служило сочинение Глаз с небес, в котором он неоднократно повторяет Единственный смысл имеет только тот момент, когда происходит преображение света и огня. Однако он упоминает ещё о нескольких событиях, которые также повлияли на формирование его взгляда на мир. Расположенный к северу от торгового квартала храм Тендринзи находился недалеко от центра города. Перепуганные люди, спасаясь от пожара, укрылись на этом холме, и на них беспорядочно сыпались зажигательные бомбы. Одна с шипением опустилась в храмовый пруд, другая угодила в направляющуюся к пруду мать Тэрутака, попала ей прямо в голову. Лицо матери Тэрутака было всё в крови, а со спины в небо летели искры. Глядя на охваченную пламенем мать, перепуганный Тэрутака не знал, что ему делать, поэтому он обратил глаза к небу и громко произнёс слова молитвы. Тогда Тэрутака Кагаяма было 8 лет. Своего отца он не знал. Когда в 1937 году мать его, гейша, родила Тэрутака, она никому не призналась, кто был отцом её ребёнка. Возможно, у неё была договорённость с его отцом, или же она по собственной воле решила упорно хранить молчание. После трагической кончины матери это навсегда осталось загадкой. Поговаривали, что его отцом был профессиональный гадатель, который часто появлялся в Какодзе. Другие же говорили, что им был изготовитель музыкальных инструментов. В любом случае это были всего лишь слухи таким образом терутака лишившийся обоих родителей был принят на воспитание к аямакуни бабушкой со стороны матери ей было только 50 лет она хозяиничала в мелочной лавке а на поле расположенным террасами на горном склоне выращивала овощи чем и зарабатывала на жизнь Куни, скорбевшая о рано ушедшем муже, без колебаний приняла на воспитание внука. Сразу после поступления в новую школу Тэрутака начал резко выделяться среди других школьников. Если поговорить с жителями деревушки, то окажется, что все помнят Тэрутака, хотя с тех пор прошло уже 50 лет. Совершенно очевидно, что он был человеком производившим чрезвычайно сильное впечатление. Если спросить их, в чём причина, никто из них не смог бы дать конкретного ответа. Скажем, с учёбой у него всё было в порядке, в спортивных мероприятиях он активно участвовал, его личные достижения казались исключительными. Но мнения тех, кто его знал, разделялись. Одни считали, что он был силён, другие, что он умел приспосабливаться. Одни считали, что он покладистый, другие, что он от природы груб. Рана на носу оставила в душе сильное впечатление, но, по правде сказать, почти никто из тех, кто его знал, этого шрама даже не замечал. При этом, после того, как в восьмилетнем возрасте смерть разлучила его с матерью, а про существование отца он вообще ничего не знал, мальчик, что вполне естественно, отличался от своих сверстников Разве могло быть иначе? При этом он излучал какое-то странное, всепроникающее сияние. Мне кажется, если вспомнить некоторые события, то мы приблизимся к пониманию личности Тэрутака. В 1949 году, в полдень, когда заканчивалась осенняя страда, Тэрутака покачивался в кузове легкового грузовичка, касаясь коленями колен Ёсио. с которым был дружен с малых лет. В тот день, когда хозяин грузовичка Нагура собрал овощи и поехал в город к родственнику, Тэрутака и Йосю удалось незаметно забраться в кузов. Они не имели ни малейшего представления, куда направляется грузовик, но зная, что Нагура живёт в той же деревне, предполагали, что к вечеру он должен будет вернуться обратно. Даже если по дороге он их обнаружит, то не решится высадить в незнакомом месте. Терутака предположил, что хотя у Нагура грозный вид, но интуиция подсказывала, что на самом деле он человек добрый. Поскольку из растущих по обеим сторонам дороги деревья в кузове было темно, а ветви, достающие до середины дороги, покачивались и с шумом задевали листьями брезент крыши, Тэрутака и Йосю впервые в жизни испытали чувство тревоги и возбуждения. Если ему дастся благополучно вернуться домой, это останется для них незабываемым воспоминанием. Некоторое время грузовик ехал по равнине. Их почти не трясло. Ветневший и скузово пейзаж представлял собой бесконечные убранные поля. Среди полей было видно все больше домов, от которых отчетливо доносился какой-то глухой звук, и они почему-то испытали неприятное чувство тревоги. Терутака вспомнил шум налета в ту ужасную ночь, когда от случайной бомбы погибла его мать. Наверняка этот звук производили летящие в небе бомбардировщики «Б-29». Нарастая, этот грохочущий звук все больше приближался. Поскольку Терутака было не видно, что впереди, он не мог определить природу этого звука, однако биение сердца в груди становилось все сильнее. У него было ощущение, что что-то происходит. В этот момент перед зором Терутака внезапно померк свет. Перед ним простирался полный мрак. Мрак был двухслойным, трёхслойным. На черноту наплывала новая чернота. Чёрные облака, вращаясь, наползали одно на другое. В центральной их части вздымался круг, подчёркивающий контраст между густым мраком и слабым светом. Однако, глядя на этот светящийся нимб, он не испытывал ни малейшего страха. Вероятно, это был момент, когда он увидел мрак в глубине собственной души. Тэрутака не вполне понимал, зул это или боль. Порывы ветра непрестанно ударяли ему в щёки. Тэрутака с трудом разнял веки. Его взгляд сразу упал на скошенные стебли пшеницы размером сантиметров в 10. Он отчетливо почувствовал, как острие какого-то колющего предмета прикоснулось к его щеке, и прекрасно запомнил это ощущение. Дотронувшись до щеки рукой, Торутака облизал кончик пальца и ощутил привкус крови, смешанной с землёй. Когда Торутака приподнялся, опираясь на локти, то метрах в 10 от себя увидел перевернувшийся в поле лёгкий грузовичок. истоящую на рельсах электричку. Пассажиры вагона беспомощно открывали рты, размахивали руками и хватались за головы. Почему-то до этого так и не доносилось ни малейшего звука. Беззвучно перемещающаяся влево-вправо толпа людей напоминала актёров немого кино. Никто не выскочил из машины и не побежал к железнодорожному полотну, никто не бежал в обратном направлении. Постепенно картина произошедшего стала вырисовываться в его мозгу, и он начал кое-что понимать. Поскольку из-под крышки раздавленного радиатора вырывался пар, стало светло как днём. Лёгкий грузовичок на железнодорожном переезде столкнулся с проходящим мимо поездом, и от удара его отбросило на пшеничное поле. Через некоторое время он смог различить доносящиеся изнутри вагона голоса: "Помогите! Скорую помощь! Полиция!" И вдруг, как по сигналу, тишина внезапно оборвалась, и всё превратилось в кромешный ад. Бессмысленные крики, рыдания, вздохи, плач, вырывавшиеся из людей страдания по-разному смешивались и выплескивались из окон электрички. И тогда возник огненный столб. в опле людей взывающих о помощи столпом возносились к небу 21 октября 1949 года грузовичок за рулём которого был на гора тцу в местечке такадзука близ иогамы на железнодорожном переезде линии токайдо столкнулся с электричкой нагура сан и находившийся в кузове двенадцатилетний юсику като погибло на месте. Кроме того, 34 пассажира поезда получили тяжёлые ранения. Это была информация в газетах. О про Терутака, отделавшегося маленькой царапиной на щеке, вообще нигде не упоминалось. Вначале считалось, что Терутака является просто одним из пассажиров поезда. Никому даже в голову не приходило, что он мог находиться в кузове разбившегося грузовика. Только к шестому классу он смог связать случившееся воедино и осознать смысл происшествия. Возможно, именно тогда Тарутака -то начал ощущать себя отличным от остальных людей. Начальная школа в Эдайре, находившаяся на берегу небольшой речки, была меньше, чем в 5 минутах ходьбы от дома Терутака. В то время в школе было только два класса на каждый год обучения. Каждые 2 года происходила смена классов. Только когда Терутака был в 5 классе, и половину учеников заменили новыми, ввели продлённый день, и хотя условия были хорошими, спокойная атмосфера, которая раньше царила в школе, изменилась. Помимо единственного хулигана в школе появилась ещё Митико Накада, над которой постоянно издевались из-за её уродливой внешности. В середине мая, когда Тэрутака уже немного свыкся с новым порядком в классе, он шёл по коридору, и вдруг до его ушей донёсся противный голос. По пронзительному шипению он определил, что этот голос принадлежал Митико Накаде. Митику, зажмурившись от страха и прижавшись спиной к стене, на вытянутых вперёд руках держала кепку. Стоявший перед ней юноша крикнул ей прямо в лицо: "Не прикасайся к моей кепке!" Потом, чуть более дружелюбно: "Давай, иди отсюда". Случайно оказавшись в коридоре, Тэрута наконец понял, что привело в такую ярость этого юношу. Вероятно, Митику из вежливости подняла обранённую юношей кепку, а потом, не зная, как он на это среагирует, запаниковала. Если он возьмёт из её рук свою кепку и скажет: "Митику, я тебе очень признателен", то скорее всего, станет посмешищем для всего класса. Теротака понимал, что у юноши наверняка доброе сердце. Если бы рядом не было посторонних, он непременно взял бы свою кепку. а Митико со своим благожелательным отношением ко всем всегда попадала в просаг. Пока Терутака пытался понять эти два противоречивых чувства, его сердце вдруг заполнилось внезапной грустью, и ему захотелось немедленно оттуда уйти. Он осторожно прошел за спиной юноши, но остановился и оглянулся. Юноша тоже посмотрел на Терутака, И взгляды встретились, и на некоторое время они застыли. Потом юноша вновь взглянул на метику и вырвал кепку из её рук. И тут раздался голос, который невнятно произнёс: "Извините меня". Юноша пошёл прочь от Тарутака. По его слегка опущенной голове и содрогающейся спине Тарутака понял, что тот плачет. Проставшись в коридоре с метику во время перемены, Тэрутака зашёл в аудиторию. Когда один из учеников проходил мимо стола хулигана Накамуры Рёдзи, то случайно задел стоявшую на его столе коробку с карандашами, она упала на пол. Разгневанный, завопивший Накамура был на голову выше того мальчика. Мальчик в растерянности ползал по полу, собирая рассыпавшиеся карандаши. и поштучно вкладывал их обратно в коробку и хотел поставить их на прежнее место накамура стал ворчать о сломанных стержнях чтобы не видеть разгневанного накамура тэротака решил пройти мимо однако то ли сознательно то ли от неловкости дрожащей рукой задел стоявшую на столе коробку с карандашами и она снова свалилась на пол Терутака на мгновение зажмурился. Его испугал громкий звук от падения коробки, и в то же время он предвидел неизбежный гнев Накамура. Стоявший к нему спиной Накамура от внезапного звука тоже обернулся и сразу понял, что на этот раз его коробку столкнул Терутака. «В чем дело, Тет-Тян, сблуждающий по лицу дрожелюбной улыбкой, спросил Накамура». Хотя Накамура был явно разгневан, он попытался остановить Торутака от ползания по полу и подбирания карандашей и сам собрал их. Когда он просунул руку, чтобы собрать раскатившиеся под столом карандаши, Торутака вдруг охватило какое-то странное чувство. Ему даже в голову не приходило, что он может сблизиться с Накамурой. Тогда почему же тот дружелюбным голосом назвал его тет Тян, хотя он так разъярился на мальчишку, который перед этим столкнул коробку. И тут Торутака попытался мысленно представить всё то, что произошло за несколько минут до этого. Неужели слова извинений юноши, как ему показалось, обращённые к Митику, на самом деле относились к нему самому? Возможно, та сила, которая была заключена в нём самом, всколыхнула его сердце. В тот день, по возвращении домой, Тарутака сразу же подошёл к зеркалу. Раньше он не любил этого делать, потому что шрам на носу был заметен. Когда он мысленно представлял своё лицо, ему казалось, что формы его лица, его выражения не такие, как у других людей. Шрам на носу был уже не так заметен, и со стороны он не производил неприятного впечатления. Но даже если бы его не было, он выглядел иначе, чем его сверстники. Все презирают Митику за её уродство. При этом сама она не чувствует этого презрения. Именно об этом подумал Тарутака, посмотрев на себя в зеркало. Он никогда не испытывал издевательств со стороны других людей. Разве до сих пор его неоднократно не ругали преподаватели? Почему-то его бесило, что до сих пор он не обращал на это никакого внимания. Он попытался последовательно осмыслить всё, что с ним происходило. Может быть, он просто является образцовым учеником? Однако, хотя его неоднократно ругали учителя, Он старался как-то вывернуться. Самым последним был случай, когда он, услышав звонок, помчался, чтобы успеть к окончанию уборки класса. Кроме Торутака, опоздали ещё 3 ученика. Когда он с опаской вернулся в класс, трое других стояли на вытяжку перед учителем и получали зубочку за то, что вместе со остальными не принимали участия в уборке класса. Вошедший в класс последним Торутака встал справа от всех провинившихся, а учитель, начиная с левой стороны, отвешивал им пощёчины. Покончив с первыми тремя и подойдя к Торутака, он по непонятной причине изменился в лице и отдал громким голосом приказание: "Понимаешь, это именно ты должен всё убрать", и поспешно удалился. Торутака в растерянности остался стоять с подавленным видом. Глядя на себя в зеркало, Тэрутака не рассматривал себя с точки зрения физического уродства, а разглядывал своё одиночество. Весной 1954 года, когда Тэрутака Кагаяма был только в четвёртом классе средней школы, он впервые познакомился с религией Однако его первый опыт общения с новыми религиями случился тогда, когда его одноклассники затянули его на очередное рождение. Для Тарутака это явилось полным откровением. От одного из членов этой группы он услышал: "Вас поведут в очень интересное место". Вскоре после этого он сел на электричку и добрался до своей небольшой комнаты неподалёку от станции Кагэгава. Потом на автобусе протрясся минут 20 до Йокугамы и оказался перед культовым зданием центра новой религии, на котором не было никакой таблички. Когда-то Рутака с приятелем вошли туда, в комнате уже находилось человек 20. Некоторые сидели с вытянутыми ногами, другие соскрещенными. Более половины присутствующих составляли пожилые женщины. школьников совсем не было, поэтому он чувствовал себя несколько неуютно, не ощущая никакого доброжелательства. Смотри, сейчас начнётся самое интересное, прошептал ему на ухо приятель. Тем временем появилась старуха, именуемая наставницей, и встала на колени лицом ко всем собравшимся. Все присутствующие приняли позу лотоса. Атмосфера в помещении сразу переменилась. Хотя Торутака был там в первый раз, он это ощутил. Ему казалось, что его тело до последней клетки воспринимает энергию, исходящую из тела наставницы. Морщинистое улыбающееся лицо наставницы было обращено ко всем присутствующим. она произнесла немногословное приветствие и направилась к алтарю, где начала гласить что-то такое, от чего дрожь бежала по спине терутака. слова наставницы показались чем-то вроде древних японских молитв на рито, поскольку до того он ничего не знал о религии, они казались ему лишёнными смысла заклинаниями, в которых он не понимал смысла ни единого слова. Однако Тарутака знал, что слова его приятеля сейчас начнётся самое интересное, не являются обманом. Тарутака с большим интересом осматривался вокруг. Он слушал доносившиеся до него слова и стремительно вращал глазами. И вдруг он заметил, что тела сидящих перед ним верующих начали раскачиваться влево, вправо, вперёд, назад. Присмотревшись, он обнаружил, что глаза у всех верующих закрыты. Вдруг он понял, что остаётся единственным с открытыми глазами. Однако ему более интересным показалось наблюдать за тем, что происходит вокруг. Он запомнил, какая тяжесть навалилась на него после молитвы наставницы. Он сидел прямо наискосок перед ней. Замужние дамы и пожилые женщины бились лбом о от циновки, откидывали головы назад, после чего снова касались циновок лбом. Со временем ритм их молитв становился более стремительным, одновременно ускорялся и ритм движений верующих. Терутака никогда не доводилось видеть живую лису, хотя движения многих людей казались ему похожими на лисьи. На трутака это произвело сильное впечатление. С разных сторон доносились странные голоса. Казалось, что они нечеловеческие, а напоминающие крики животных. Все раскачивались и что-то громко выкрикивали, от чего-то рутака всё более возбуждался. Спокойное созерцательное состояние, в котором он пребывал прежде, куда-то исчезло. И вдруг в его теле начали происходить какие-то перемены. Он сидел, скрестив ноги, и вдруг осознал, что стал раскачиваться вперёд-назад. Разумеется, он делал это не по собственному желанию. По вину ис движению воздуха в комнате его тело начало раскачиваться. Это было странное состояние. Против его собственного желания кто-то заставлял его двигаться. По этот момент ему показалось, что он способен видеть человеческую сущность. До сих пор его двигал кто-то другой, а он мог существовать только как человек, воспринимающий эти импульсы. В средней школе он достиг уровня критического взгляда на мир. Когда закончились молитвы слове наставницы, в комнате наступила гробовая тишина. Именно в этот момент Тарутака понял, что он узрел человеческую сущность. Реакция Тарутака заключалась только в лёгком покачивании тела вперёд-назад, влево-вправо, но он ощущал, что произошло как бы очищение каждой клеточки его тела. Вокруг были только лица, излучающие радость. Возбуждение ещё не исчезло. Наставница повернулась лицом ко всем присутствующим и молча по 10 секунд поочерёдно вглядывалась в лицо каждого. Когда очередь дошла до Тэрутака, она удивлённо замерла. По выражению её глаз было видно, что она испытала подлинное изумление. "Вы здесь впервые?" подала голос наставница, и Тэрутака, не раздумывая, ответил односложно: Да. Вы обладаете огромной силой, с чувством сказала наставница. Хотя Трутака не вполне понял, что она имеет в виду под огромной силой, но вместо ответа он погрузился в глубокое молчание. Помните о своём предназначении, решительно произнесла она и перевела взгляд на следующего человека. Это для Тарутака также оставалось непонятным, что она вообще хотела этим сказать. Тарутака провёл в молельном зале не более часа. Это было его первое знакомство с религией, но совершенно очевидно, что это явилось главным поворотным моментом в его жизни. Общество поклонения солнцу так называлась религиозная организация, где произошла встреча Тарутака с божеством. Название организации – Общество Поклонения Солнцу – Тайо-Ой-Ягу-Кай. Основательница секты – Мегуми-Такано, 1887-й. Главный бог – Аману-Миками-Нуси. Время основания – 1949-й год. Местонахождение – Сидзоока, город Какэгава. Число верующих – более 400 человек. Такие сведения о секте услышал Тарута как от друга на обратном пути. Оставалось неясным, какова цель этой организации, кому они подчиняются и ещё многое другое, но ему стало ясно, что это одна из новых религий, объектом поклонения в которой является солнце. Число верующих более 400, но на самом деле ведущих активную деятельность, вероятно, не более 100. Однако, впоследствии, после того, как Тарутака Кагаяма вступил в секту, а потом унаследовал место Мегуми Токано, название ее было изменено, после чего резко начало расти число ее последователей, а официально их число увеличилось в несколько сотен раз. Весной В 1955 года, незадолго до окончания средней школы, Теротака ехал по горной дороге на своём новеньком велосипеде, который подарила ему бабушка по случаю окончания школы. Доходы бабушкины лавки возросли после того, как была получена лицензия на торговлю саке, что и позволило ей удовлетворить желание внука и купить ему велосипед. В первый день он поставил себе цель доехать до замка на Гассу, а если останется время, решил подняться на гору Харайц-Зисан. Он даже не ожидал, что езда на велосипеде будет такой быстрой и что времени останется с избытком. Подъём по склону был тяжеловат, но когда любопытства ради он попробовал немного спуститься вниз, Скорость оказалась такой большой, что даже переднего и заднего тормозов было недостаточно, чтобы приостановить движение. При подъёме он вспотел, так как усиленно жал на педали, нагибался вперёд и крепко сжимал руль. Поскольку ему хотелось посмотреть сверху вниз, он довольно быстро добрался до вершины горы Харайдзисан. Оставив велосипед, он начал подниматься по каменным ступеням. стояла полная тишина древний криптомерии отбрасывали свои огромные тени дул слабый ветерок и пошевелил толстые стволы деревьев ему было не под силу солнце уже начало заходить казалось что оно опускается за гору возвращаясь по проложенной наискосок горной тропе он увидел внизу под обрывом разбросанные крестьянские жилища вид был великолепным и только одинокий утёс в нескольких десятках метров перед ним окутанный весенней дымкой мешал до конца насладиться прелестью пейзажа от склоны горы на спуске в долину прямо посреди тропы к небу угрюмо вздымался утёс По сравнению с огромными криптомериями, которые он видел вокруг, склон утёса порост деревцами криптомерии несравненно меньшего размера. Деревья, росшие на полпути к вершине, тянулись к небу подобно искривлённым рукам. Их неестественная форма очень заинтересовала Таротака. Утёс поднимался с склона горы, напоминая гребень Терутака показалось любопытным в сравнении утёса с грибом. Казалось, что солнце вот-вот опустится за утёс. С того места, где Терутака стоял на горной тропе, закатное солнце не было видно. Должно быть, можно будет увидеть пейзаж целиком, уже ничем не заслонённый, если подняться на этот утёс. Ладно, попробую туда взобраться, пронеслась в его сознании вспышка подобной молнии. На поверхности утеса имелось много уступов, на которые можно было поставить ногу. Обойдя его у основания, он оказался лицом прямо к солнцу. Отсюда он начал подниматься по склону утеса. Он прижался всем телом к поверхности утеса, но сразу почувствовал, что у него перехватило дыхание, от чего приостановился и обернулся на открывшийся его взору пейзаж, Заходящее солнце стояло уже над гребнем горы Харайдзисан, и было точно такого же красного цвета, как щёки Торутака. Решив немного передохнуть, он прижался спиной к склону. Торутака дышал всё тяжелее и обеими руками заслонился от солнечного света. Возможно, из-за чрезмерного напряжения сегодняшний вечерний солнечный свет показался ему особенно ослепительным. Он пытался поглубже вздохнуть, но воздуха не хватало. По спине катился холодный пот, тяжесть в груди нарастала. Тарутако решил, что странное ощущение в теле несомненно вызвано усталостью. Если он остановится и передохнёт, возможно, ему станет легче. Однако этого не произошло. Ему казалось, что он погружается в белый, замутнённый мир. Опустив голову, он смотрел на белесую, тусклую землю. Почему-то представший его взору пейзаж казался иным, чем тот, который он видел с горного склона. Вдруг ему вспомнилось, как в средней школе он однажды чуть не упал в обморок во время утренней линейки. Тогда он ощущал то же самое. Он чувствовал себя отделённым от земли и не понимал, в каком состоянии оказался. Ему казалось, что он вращается между небом и землёй. Пейзаж перед его взором оставался неподвижным. Поверхность горы растворилась подобно желе. Если он даже попытается сделать какое-то движение, ему не удастся вырваться. Зачем мне понадобилось забираться на эту высоту, проклинал он себя. Исчезающий, ослабевающий свет заходящего солнца был ему неприятен. Он оставался распластанным на склоне утёса, и не было места, где бы он мог скрыться в тени. И тут за его спиной, с горной тропы, донеслись человеческие голоса. Поскольку ему мешал утёс, он не мог видеть тропу по его другую сторону, равно как и проходящих в данный момент по ней людей. Ему были слышны только их голоса. Их было двое. голоса этих двоих влетали ему в правое ухо потом медленно перетекали в левое он понял что это довольно пожилые люди голос мужчины и голос женщины вероятно пожилая супружеская пара кружимые ветром звуки их беседы доносились до него со спины словно из плохой телефонной трубки то были слышны то не слышны ломтик гречки много риса Всё пересолено, послышался мужской голос. Вероятно, они собирались поужинать. Очевидно, мужчина хотел сказать, что если у них есть редька, то он готов съесть много риса, но замаринованная редька пересолена. Затем раздался смех женщины. Казалось, что она вот-вот задохнётся, и вдруг звук шагов по усыпанной мелкими камешками дорожке прекратился. Не стало слышно ни их разговора, ни звука шагов. Горы оказались окутанные тишиной. Когда он почувствовал, что тяжесть исчезла из его тела, вдруг до него донесся звук «Пан-пан». Потом издалека еще трижды донеслось «Пан-пан». Несомненно, это был хлопок ладоней. Что они там собираются делать? Затем ещё раз раздался хлопок ладоней. Красный свет солнца стал ослепительным. Видимо, они совершают поклонение солнцу. Несомненно, они стоят со сложенными ладонями, обратившись к закатному солнцу. Он являлся связующим звеном между солнцем и старой супружеской парой. Им и мы в голову не придёт, что между ними и светящим с этой стороны солнцем находится распластанный на утёсе человек. Его тело начало кружась подниматься в небо. С тропинки донёсся звук падающего камешка, по которому ударили ногой. Пожилая пара, монотонно повторяя хорошо заученный разговор относительно сегодняшнего ужина, в чётком ритме приближалась к чайному домику. Тарутака уже был не слышен их разговоров, но в ушах продолжали звучать хлопки их ладоней. Он зажмурился и вдруг отчётливо смог увидеть спины удаляющихся стариков. На их согнутых спинах лежал отпечаток усталости от жизни, и в то же время присутствовало чувство удовлетворения. Вероятно, они изначально не слишком много ожидали от жизни. только возродившись заново, они бесспорно обретут достойную жизнь.